20. Мы вернулись в особняк за пару часов до начала отбора. Гримми понеслась проверять, как персонал справляется, все ли нормально. Маришка, пряча лысину под шапкой, захватила ящик с заказом для Элайзы и последовала за мной. Девушка быстро пришла в себя после нападения и настояла на том, чтобы в первую очередь заняться мной, а не Элайзой. Беги лучше к Элайзе. Она наверняка в панике. Плевала я на нее. Ты должна быть лучше всех. Зачем, Мариш? Как зачем? Я не участвую в отборе, и ничего внимания мне привлекать не нужно. А еще платье, которое ты подобрала, да весь образ, это слишком ярко для меня. Я не успею подготовиться, и вообще... Ты офигела, Жарковская, возмутилась девушка. — Я ведь на тебя ставку делала. Это твой вечер. — Это не мой вечер и не мой отбор, — уверенно возразила я. — Чтоб тебя рептилоиды сожрали, — в сердцах сказала Маришка и, поудобнее перехватив ящик, направилась в покое э л а й з ы А я в свои. Там я пообедала, надела синий брючный костюм, убрала волосы в узел и, чуть подкрасившись, оценила себя в зеркало. Выглядела я хорошо. но не так, как ожидается от девушки, приглашенной на отбор. На отборе все должны блистать, и участники, и гости. Несси, разглядывающая меня с разочарованием, осмелилась спросить, «Как же так, светлейшая? Почему вы не надели то роскошное платье, которое для вас Маришка выбрала?» «Не хочу», — ответила я и перевела взгляд на часы. «Участники традиционно слегка опаздывают». чтобы привлечь побольше внимания при появлении но мне это ни к чему я приду пораньше как я и надеялась мое появление осталось незамеченным брючный костюм и отсутствие аксессуаров сделали из меня невидимку я затерялась среди гостей некоторых из них я знала, но основная масса были для меня нарядными незнакомцами когда я вошла то была совершенно спокойна, но чем больше времени проводила в этой по-весеннему оформленной зале, тем сильнее волновалась. Как ни крути, за долгое время это первое светское мероприятие, на котором я присутствую не в качестве обслуживающего персонала. Но волновалась не я одна, волновались все вокруг. Смешались энергии, запахи, звуки, люди были взбудоражены. Еще бы, первый крупный отбор за многие годы. Такое событие. «Благо, светлейшая!» Поклонился мне очень красивый мужчина-центаврианин. Я растерянно кивнула ему, пока он не успел сказать что-то еще отошла. Зачем он подошел ко мне? Он что, слепой? Не видит, сколько здесь красивых девушек? Причем некоторые из них сказочные блондинки, с тонкими чертами, темно-синими лирианскими глазами. Еще один мужчина направился ко мне, и тоже центаврианин. струсив я снова резко поменяла направление и вдруг наткнулась на высокого черноволосого красавца красавец улыбнулся и я с удивлением узнала в нем аркадия ветрова я конечно и раньше замечала что землянин симпатичный но сейчас в элегантно темно сером костюме п о д ч е р к и в а ю щ е м сумрачно грозовой оттенок его глаз аркадий выглядел как выражается маришка «Потрясно!» «Ух ты!» — выдохнула я с удивленным восхищением, глядя на землянина. «Вас не узнать!» «Не люблю натиновые костюмы», — признался Аркадий, неловко двигая плечами. «Все эти переливания и блеск не по мне». «Вам идет!» — заверила я. «Как и вам, синий цвет!» «Вы все-таки не участвуете в отборе?» «Да, и я не раз заявляла об этом». У вас все равно остались сомнения?» «Остались», — кивнул Ветров. «Вы ведь...» «Что?» «Я был уверен, что Малиев выбрал вас», — признался мужчина. «То, сколько времени он проводил с вами. Титул». «Он и выбрал меня, но как доверенное лицо в Дарни». «Доверенное лицо и только?» «Конечно», — невозмутимо сказал а я. «А что еще?» «В памяти не кстати...» Проснулись яркие воспоминания о прошлой ночи. И я усилием воли заставила их заснуть. А потом проговорила весело. «Вам повезло, вы увидите отбор». «Мне бы повезло, если бы я в нем участвовала». «Не переживайте. Формально отбор только для психокинетиков. Но по факту личную жизнь устраивают все. Этим и хорош отбор. Каждый...» может приглядеть для себя пару. — Мне и в этом не везет, — проговорил Аркадий, грустно глядя на меня. — Вы просто не хотите замечать, какие красавицы вас окружают. Я уже п р и м е т и л одну, но она недоступна. В голосе землянина зазвучала надежда, и я поспешила ее разрушить. — А вы не концентрируйтесь на недостижимом, — посоветовала я ему. Выбирайте реальные цели. Да уж. Прачно протянул Ветров. Вся моя жизнь. Концентрация на н е д о с т и ж и м о м В залу вошел Той Ильманг, одетый скучнее, чем обычно, зато с цветастым тюрбаном на голове. По зале разнесся женский ах, и к а пранцу хлынула толпа молоденьких и не очень гостей. Одна дама весомых достоинств начала прорываться к звезде Союза, активно работая локтями. — Вот уж у кого нет проблем с женщинами! — проговорил с легкой завистью Аркадий. — Просто часть образа, — сказала я, не очень уверенная. — А у него что, брови золотые? — Ага, — согласился Ветров, приглядевшись к артисту. — Губы тоже в золоте. Снова будет поцелуй автографа раздавать. он и на концертах так делает нацеловывает самых красивых поклонниц вот только сегодня не его концерт и не он главная звезда сказала я заметив как в залу вошли бывшие и нынешние в л а д е т ь л и д а р н а даже с дальнего расстояния через мешанину чужих энергий я почувствовала г о й н а и так остро будто сердце иглой кольнуло он был в высоком светлосером на тиновом костюме, переливающемся серебром. Его белые волосы были заплетены в очень плотную косу, издалека создающую впечатление, что волосы коротко пострижены. Это я посоветовала ему такую прическу, а посоветовать эту прическу мне, в свою очередь, посоветовала Маришка. Когда Гоин оказался сравнительно недалеко от нас с Ветровым, я заметила, что в л а д е т е л ь прислушался к моему совету, насчет легкого макияжа. Его лицо не казалось бледным, как обычно. Прямые брови были подкрашены, как и тонкие, красиво очерченные губы. Мне стало не по себе, и я отвела взгляд. Светлейшие взошли на возвышение, где владетель приветствовал собравшихся и объявил о начале первого этапа отбора. Представление. Той Ильманг, взявший на себя роль ц е р е м о н и м и с т е р а подошел к постаменту и, оглядев нервных участников, осведомился, кто же начнет. Один из парней двинулся было вперед, но остановился, заметив, что из толпы вышла девушка, хрупкая, как фея. Фея покраснела до корней волос и растерялась. Вперед ее подтолкнула среднего возраста женщина. Мать? Чтобы подбодрить фею, Ильманг сам подошел к ней и отвел к постаменту. Девушка назвала свое имя, коснулась артефакта, тот загорелся голубым. Отбор начался. девушки и юноши молодые мужчины и женщины по очереди подходили к постаменту и представлялись арте факт высвечивал приблизительный уровень их силы ильманг мастерски поддерживал участников подбадривал смущающихся осаживал зарвавшихся вставлял шутки и забавные комментарии чтобы было веселее постепенно атмосфера в зале и впрямь поменялась присутствующие расслабились местные боялись что коварный центаврианин м а л и е в изменит процедуру отбора или вовсе его отменит, поэтому, увидев, что традиция сохранена, успокоились. А вот мне становилось все хуже и хуже, хотя внешне я была спокойна. Если верить Ильмангу, Гоэн м а л и в предпочитает красивых брюнеток, но без сахарности во внешности, с изюминкой. Каждый раз, когда очередная такая брюнетка подходила к постаменту, Мое сердце сжималось. Это была ревность. Натуральная ревность. И для меня она стала с ю р п р и з о м Я и подумать не могла, что отбор будет пыткой для меня. Не знаю, как я дотерпела до конца представления. И не знаю, почему вообще терпела. Я самой себе не могла объяснить, зачем пришла смотреть на то, как мужчина, который мне небезразличен, присматривает себе жену. Когда все участники отбора назвались, и начался праздник, я подошла к столу с закусками. Кто-то о чем-то спросил меня. Я ответила не в попад и взяла с подноса, на котором официант разносил шампанское, один бокал. Веронийские игристые вина очень коварные. Но я хотела напиться, хотела забыться. Ветров, который подошел за мной, тоже взял бокал. «За отбор!» — сказала я. и о т с о л ю т о в а л а ему бокалом. За отбор кивнул землянин. Кости вокруг ц е д е л и вина понемножку, а мы с Аркадием осушили свои бокалы сразу. Зазвучала бодрая музыка, основанная на традиционных дарнских мотивах. До нас донесся смех Ильманга и щебетание его поклонниц. — Мне кажется, все в дар не будет хорошо, — сказала я, ожидая, когда шампанское ударит в голову. люди уже начинают привыкать к м а л е в у и вообще к ценоврианам ценовриане будут проживать здесь постоянно чтобы контролировать завод по производству эоши сказал ветров может потанцуем вэгина я не умею я тоже танцевать мне не хотелось более того мне не хотелось находиться в зале вообще но я заставила себя улыбнуться в ответ и кивнуть ветра взял меня за руку и вывел к танцующим. Традиционные танцы давно не в чести, так что пары танцевали в разнобой, кто как хотел и кто как умел. И мы с землянином не выглядели полными неумехами. Взявшись за руки, мы начали неторопливо двигаться, даже не пытаясь подстроиться под музыку. «Расскажите о союзе, Аркадий», — попросила я. «О чем именно?» «О чем угодно». Ветров стал рассказывать о своей любимой теме. теории психокинеза и методах повышения уровня э л Я старалась вникать в его слова, но у меня не получалось. Я плыла в тумане ревности и досады на саму себя. Что я здесь делаю? Зачем пришла? Зачем мило болтаю с Ветровым? Для чего его обнадеживаю? А вот ливианцы, смотрите, сказал Аркадий, указав мне на вход в залу. Я посмотрела в указанном направлении и увидела группу невысоких, стройных людей. Их встретили центавриане и повели к возвышению, где сидели Гоин и Элайзе. Ветро вдруг остановился, его серые глаза расширились, а потом потемнели. — Что такое? — удивилась я. Землянин не ответил. Он, не отрываясь, смотрел на лирианцев, поднявшихся к Гоину. «Кто — Кто-то знакомый? — спросила я. «Да!» — сквозь зубы ответил Ветров. «Извините, Регина, я должен уйти». С этими словами мужчина оставил меня и быстро пошел к выходу из залу. Не удержавшись, я использовала эозрение и выяснилось, что Ветров в ярости. Раньше я никогда не видела землянина в таком состоянии, да и представить не могла, чтобы он так рассердился. Снова взглянув на возвышение, Я заметила, что на в е т р о в о смотрит девушка из лирианской группы, невысокая, хрупкая, с черными волосами. Она ничем не выделялась внешне, но ее аура светилась ярко-фиолетовым цветом неуязвимости, тем самым, которым горела аура Гойна до прикладывания к дарнским эоши. Девушка недолго смотрела на землянина, улыбнувшись, обратилась к Гойну, и тот улыбнулся ей в ответ. Эта сцена меня доконала. Не в силах больше наблюдать за Гойном в компании с другими женщинами, особенными женщинами, я тоже покинула залу и услышала гневный голос Ветрова. Что она здесь делает? Визит согласован. Как он мог притащить эту тварь сюда? Я ушам своим не верила. Разве такое возможно, чтобы милый деликатный Ветров Назвал женщину тварью. Центаврианин из охраны повторил. Визит согласован. Отлично. Значит, я улетаю. Сейчас же. Рявкнул Ветров и направился к лестнице. Он почти бежал. Я побежала за ним. Аркадий! — крикнула вдогонку. Постойте! Вы улетаете? Мужчина был зол. Очень зол. Вокруг него клубилась чернота. И все же он остановился. «Да, Регина, я улетаю», — срывающимся голосом ответил мне. «Куда?» «Домой». «Это понятно. Я имею в виду, в какой космопорт? В и р е н в е «Да». «Можно я с вами? Мне очень надо в и р е н в е Документы забрать и отчет после крушения моего аэрокара. Вам не нужно разрешение на пересечение владений, а мне нужно. А с вами получится быстро и без бумажной волокиты». Я замолчала. осознав, что говорю слишком сбивчиво, и повторила просьбу предельно кратко. «Возьмете меня в Иринвы?» Полетели. Так же кратко ответил ветер. Полчаса спустя мы сидели в салоне аэрокара, летящего в направлении к Иринвы, крупного города легистского владения, в котором располагался ближайший к Дарну космопорт. Я никого не предупредила об отъезде, точнее, отлете. При мне был только идентификационный браслет. Но и его достаточно, чтобы забрать останки моего аэрокара, почившего зимой в зоне деструкции. Ветров, сидевший напротив с каменным лицом и темными глазами, немного пугал меня. Да и я сама была от н ю д ь не в хорошем расположении духа. Я себя переоценила. Не надо было приходить на отбор. Не надо было приходить вечером к Гоину. «Почему я поддалась на вождение?» «Будьте внимательны, Регина», — произнес после долгого молчания Аркадий. «Что вы имеете в виду?» «Гоин Малев — особенный человек. У него весьма обширные связи не только с людьми. Я похолодела, хотя интуиция давно подсказывала мне, что с г о и н ы м нечисто. А с кем еще?» «Много с кем». в том числе и с теми, о ком вы подумали. Бояться не надо. Гоин играет за союз. Но все же в первую очередь он думает о себе и своих деньгах. Сегодня в д а р по его приглашению прибыли опасные люди. И самая опасная из них — Иннира, женщина с короткими черными волосами. Если это та, о ком я подумала, то она скорее девушка, чем женщина. Она выглядит юно, но ей несколько сот лет. Она пользуется накопителями энергии, сохраняя юность и продлевая жизнь. Наверняка сюда она как раз и прибыла за накопителями. Они с м а л и в ы м заряжали друг для друга Эоши. Я думал, что они давно перестали сотрудничать, но ошибся. Я вспомнила о броши с кристаллами, которую мне подарил Гоин. Он сказал... Их заряжала незаурядная женщина. Не это ли женщина? — Кто это Энира? — вымолвила я. Губы еле двигались. — Слуга рептилоидов? — Да. м а л е й в пригласил на Энгар слугу спящих. — Это значит, что... — м а л е й в тоже? — едва слышно спросила я. — Нет, — с презрением ответил Аркадий. — Он служит только самому себе. Но то, что он мерзкий манипулятор, это несомненно. Нет в е т р о в Несомненно то, что я дура. Через некоторое время пилот развернул АРК. Когда мы с Аркадием потребовали узнать, с какой стати, он сообщил, что таков приказ в л а д е т е л я Наше с Ветровым возмущение было бурным. Я не подчиняюсь приказам местных в л а д е т е л е й «Я гражданин Союза! Разверните аэрокар!» – потребовал з е м л я н и н п о к а вы на Энгаре, вы подчиняетесь приказам того владетеля, на чьей земле находитесь. В данный момент мы занимаем воздушное пространство д а р н а ответил пилот и отвернулся. «Я заплачу», – предложил Ветров. Пилот не отреагировал, и тогда землянин... начал называть невероятные суммы, способные вскружить голову кому угодно, но, очевидно, только неданному пилоту. Когда ветра, которому было очень важно оказаться от Дарна подальше и покинуть Энгар как можно быстрее, осознал это, что его принудительно вернут к Малиеву, то просто окаменел от напряжения. Тогда в дело вступила я. — Послушайте, — миролюбиво сказала я пилоту, «Нам очень надо оказаться в ы р е н г о е Мы не нарушаем закон. Пожалуйста, доставьте нас в космопорт». «Нет, светлейшая». Даже не обернулся ко мне тот. Приказ владетеля п е р в о с т е п е н н о г н е для меня. Разверните аэрокар, или я буду вынуждена на вас воздействовать». «Воздействовать?» Переспросил Ветров. «Именно», — кивнула я и вновь обратилась к пилоту. Вы доставите нас в э р е н в о в любом случае, так что лучше выполните мой приказ. Он занервничал, но ничего не предпринял. Тогда я просто смяла перегородку, разделяющую салон и место пилота силой мысли, так, чтобы через нее можно было переступить, и лишила пилота сознания. Пока в е т р о в с т о я л раскрыв рот, я оттащила пилота и заняла его место, начав пилотировать а э р о к а — Вы... вы что сделали? — с и п л о спросил з е м л я н и н Ничего такого, он просто спит, — объяснила я. — Можете его оттащить в салон и сесть рядом, а то мне будет скучно одной, лететь не один час. — Что вы наделали, Регина? — трагическим шепотом произнес Аркадий. — Обо мне не переживайте, садитесь и пристегивайтесь, — весело проговорила я. — Я давно не летала и хочу немножко погонять. Вы не против? Если Ветров и был против, то ничего не сказал. Мы благополучно долетели до Иринбы, а вот дальше все пошло неблагополучно. Нас задержали, как только мы опустились на аэроплощадку космопорта, а потом увели в полицейский участок и развели по разным камерам. К этому моменту эмоциональная напряженность сменилась усталостью и апатией. Так что я почти сразу заснула на койке в той камере. Проснулась, когда открылась дверь. Приподнявшись, я протерла глаза и увидела самого в л а д е т е л я Дарнского, который даже не сменил свой серо-серебристый жениховский костюм на что-то более удобное для полета. Мужчина в форме пропустил его вперед в камеру, затем прикрыл снаружи дверь. Коин смотрел на меня, я на него. Это могло продолжаться вечно, но Альбинос не желал вечности, он желал ответов. «Объяснись», — потребовал Гоэн. «Мне надо было слетать в и р е н д ы хрипло ответила я, поднявшись с койки. «Во время отбора?» а н у я же не участвую». «Поэтому ты улетела с Ветровым». Голос прозвучал не мягко, как обычно, а с рисковатыми нотками, и это меня удивило. «Я улетела с Ветровым, потому что нам было по пути». «Вам?» Переспросил Центаврианин еще резче. — Да, нам. А что? — Ты не имеешь права покидать владение без моего позволения. — Извините, Светлейший, — сонно проговорила я и зевнула. — Просто не хотела вас беспокоить. Но побеспокоила. Уже знакомым мне мягким-мягким тоном, — сказал он и сделал шаг вперед. — Ты улетела в другое владение? Без моего позволения я не разрешал. Извините. Мне не нужны извинения. Мне нужно послушание. Отчеканил Альбинос. Извините, едко повторила я, лишь бы его задеть. А задеть мне его хотелось очень сильно. Я понимала, что в этом желании нет ничего хорошего, что это просто эмоции. но я не могла с ним исправиться. Я была зла на него за то, что он притащил на Энгар слугу рептилоидов, за то, что не соответствует моим идеалам, но все равно нравится мне до дрожи, за то, что он не мой и не станет моим. — Ты еще смеешь злиться на меня? — удивился Гоин. — Смею. — Не смеешь, — отрезал Центаврианин. я очень щедрый человек, но эта щедрость имеет свою цену, и э т а цена верность я не потерплю игр за своей спиной я не потерплю интриг я знаю цену вашей щедрости вы мне ее уже однажды назвали, н о и я тогда вам кое что сказала помните я все помню тогда зачем вы притащили на э «Слугу спящих!» Понимание зажглось в красноватых глазах ц е н т а в р и а н и н а и он усмехнулся. «Ветров, что он наговорил тебе? Что я собираюсь продать планету рептилоидам? Что готовлю захват?» У него паранойя Регина. Он до смерти боится свою бабушку, которая, кстати, сама скрывается от спящих. «Бабушку?» «Да». И Нира, бабушка, Ветрова. В прошлом она сотрудничала со спящими, а сейчас сама по себе и скрывается от них. Не бывает прошлых слуг спящих. Да, бывают ликвидированные, но и мира умеет прятаться. Она продает мне сведения о спящих и не только за накопителем. Она мой информатор, и я не собираюсь отказываться от сотрудничества с ней только потому, что Аркаша Ветров ее ненавидит. «Лучше Аркаша Ветров с паранойей, чем вы с вашими информаторами», — сказала я. Этим-то руководствовалась, когда пыталась с ним сбежать. «Сбежать? Я осознала вдруг, что Гоин явился сюда за мной, вместо того, чтобы быть в Дарне на отборе и присматривать себе невесту». Неужели он настолько подозрителен? Или дело в ревности? То, чем я руководствовалась, вас не касается. Можете наказать меня за то, что я улетела без разрешения, но отчитываться перед вами я не собираюсь. Как и я не обязан объяснять, кого приглашаю во владение, потому что это мое владение, — сказал Гоин. Да, это ваше право, Светлейший. Согласилась я и приняла смиренный вид. Однако сердце мое колотилось бешено, потому что на самом деле разбирались мы не в том, кто что обязан, а в том, что между нами происходит. Центаврианин вдруг шагнул ко мне. Я могла бы отойти, но осталась на месте, и мы оказались нос к носу. Я задам тебе последний вопрос. Не как владетель, а как мужчина. И надеюсь, что ты ответишь. Не как подданная, а как женщина, — шепнул г о и н «Тебе понравилась наша ночь?» «Да», — выдохнула я. «Даже захоти я солгать, у меня бы не получилось». «Хочешь п о в т о р е н и е Это был уже второй вопрос. Но я ответила «да». «Тогда зачем ты убегаешь от меня?» «Потому что хочу...» чтобы все было по-настоящему, чтобы меня любили, — призналась я. И мне было плевать, насколько глупыми покажутся мои слова рациональному ц е н т о в р и а н и н у «Я хочу того же», — промолвил он, нежно взяв мое лицо в ладони. «Я помню тот поцелуй в хранилище Регина. Это самое мое драгоценное воспоминание. Меня никогда прежде так не целовали». после подобного я уже не соглашусь на меньшее только на настоящее только на тебя но согласишься ли ты на меня ты веришь мне ты хочешь быть со мной я смотрела в глаза гоина малева монстра союза но видела ни одного из самых влиятельных людейц ф ни банкира и коллекционера редких э уши а просто мужчину Доброго, нежного. Может быть, я и ошибаюсь, но я узнала его именно таким и таким полюбила. — Да, — сказала я, ответив сразу на все его вопросы. Гоин некоторое время смотрел мне в глаза, а потом склонился и накрыл мой рот поцелуем.